Постаревший он напоминал дерево, которое неудачно пересадили. Алёва быстро научился говорить по-французски, завел приятелей, и когда отец мечтал о стакане доброго русского чая, возражал Настоящие люди пьют кофе. Трудно было портному признаться, что он и впрямь сумасшедший. Но жить на чужбине было еще труднее. И он стал помышлять о возвращении в Киев. Помешала война. Перестали приходить письма от ханы. Киев стал недосягаемым. А Париж помрачнел, осунулся. Богатые кварталы опустели. Соседи Альпера были на фронте, и их жены начали попрекать Портнова, что он ест чужой хлеб, а защищать Францию не хочет. Альпер плохо разбирался в мировой политике, но был человеком с самолюбием. Когда булочница, у которой он всегда покупал хлеб, обливаясь слезами, сказала, «Мой Жак убит! У Шарля отняли ногу, а в Париже остались только трусы, как вы!» Он направился к своим родственникам и сказал, «Меня попрекают тем, что я живу! и что у меня две ноги, и мне это надоело. Я хочу, чтобы вы взяли Леву. Во-первых, вы и родственники, а во-вторых, я иду защищать вашу Францию. Четыре месяца спустя солдат иностранного легиона Наум Альпер погиб в Шампане. Нельзя было назвать родственников злыми людьми, но никогда Лева не слышал от них ласкового слова. Когда пришло известие о смерти Наума Альпера, старый Хишин сказал, «Твой отец умер как герой» и добавил, «На улицу мы тебя не выкинем». Лева не мог себе представить, что отец умер, только много дней спустя. Услыхав, как Хишин попросил заварить чай, Лева убежал в свою коморку и горько заплакал. Беда пришла и к родственникам. В Вердене погиб их сын. Старик перестал разговаривать, а супруга его сидела за прилавком с лицом распухшим от слез и рассказывала каждому приходившему, о детских привычках Виктора. Через год она умерла. Кончится война, поеду в Киев, думал Лева. Но шли дни, месяцы, годы. Давно кончилась война, а Лева не поехал в Киев. Левы больше не было. Фронтоватый студент Лео Альпер изучал математику и мечтал о славе. Сдав экзамены, он вздумал писать лирические комедии, Хишин успел к этому времени разориться и тихо умереть. Несколько лет Лео прожил без профессии, без пристанища, случалось и без обеда, но никогда не покидала его прирожденная веселость, и даже в самые трудные минуты он напевал с детства запомнившуюся песенку «Когда весна вернется, фортуна улыбнется». Потом он женился на хорошенькой модистке, которую по прихоти судьбы звали Леонтиной, и решил заняться делом. Неудачливый драматург оказался талантливым инженером. Одно из своих изобретений он продал в Америку. Случай свел его с Лансье. Чем-то они походили друг на друга, может быть, беспечностью. Они подружились, и Лео Альпер стал совладельцем старой французской фирмы рош энне Он давно мечтал съездить в Киев, но только теперь мог, не стыдясь, предстать перед матерью и братом. Побрившись, Лео Альпер составил ответ Лансье, «Всецело доверяю разрешение всех вопросов, заранее выражаю согласие, прошу вас не волноваться и беречь свое здоровье. Вернусь в начале августа». С удивлением он глядел на улицу, на дома, на людей. Может быть, изменился Киев? Или так устроен человек, что картины детства в его памяти постепенно меняются, становятся вымыслом? Лео не узнавал города. Он не узнал и матери. Он помнил по фотографии молодую женщину в очень широкой шляпе. А в гостиницу пришла... Крохотная старушка, похожая на птицу, она сказала «Лёва» и заплакала. Он целовал ее высохшие руки и, путая русские слова с французскими, приговаривал «Мамочка, все будет хорошо!» Встретившись с братом, Леу смутился, не знал, что сказать. Молчал и Осип. Взглянув на них, трудно было поверить, что это родные братья, настолько не походили они друг на друга. Лео был полным курчавым блондином с лицом цветущего ребенка. По его глазам сразу было видно, что он всем доверяет и никого не склонен осуждать. У Осипа были черные, очень жесткие волосы. Жестким было и выражение лица, острый нос тесно сжатые губы. Будучи душевно неловким, он казался сухим, говорил даже с близкими, газетными фразами, отличался прямолинейностью, той глубокой честностью, которая способна и восхитить, и возмутить, так она хороша и так порой бесчеловечна. Ступал он по жизни ровным, тяжелым шагом, казалось, видишь, что будет с ним завтра, через год, через двадцать лет. Братья помолчали, покурили, а потом начали разговаривать, как незнакомые люди, случайно оказавшиеся в одной комнате. Лео это злило. Он легко сходился с любым встречным. Неужели он не может поговорить по душам с братом? Несколько раз он пытался взять дружеский тон, но Осип был сух, почти неприветлив, отвечал коротко, сбивался на «вы». «Слушай, Осип. Почему ты со мной держишься, как дипломат? Я знаю, что ты коммунист, но меня это не касается. Для меня ты родной брат, и только... И не гляди на меня с опаской, как на страшного капиталиста. У нас был, кажется, один отец, и Наум Альпер не был ни Ротшильдом, ни Деттердингом. Если теперь я фабрикант, то не по призванию, а по счастливой оплошности судьбы. Я тебя не съем и не устрою здесь буржуазного заговора. Осип улыбнулся. На одну минуту его лицо смягчилось. «Я этого и не думаю. Просто мне трудно с тобой говорить. Мы очень разные. Я за границей не был, это совсем другой мир. Мы здесь иначе живем, иначе чувствуем». Но это еще вопрос. По-моему, чувствуют все одинаково. Болит, кричат, а если щекочут, смеются». Я затем и приехал, чтобы посмотреть, как вы живете. «Лео...» Обязательно хотел тотчас же поехать к матери и брату, но Осип сказал поздно, мы тебя ждем завтра.